Глава двадцать пятая Я резко проснулась. Кислота подступила к горлу. Сжав губы, я села и вытянула руку для равновесия. В итоге опрокинула стакан на тумбочке. И вода, или это была водка, пожалуйста, пусть это будет не алкоголь, пролилась на одеяло и просочилась на ковер. Реальность покачнулась, И я чуть не упала с кровати, но каким-то образом сумела бросить вызов гравитации и остаться в вертикальном положении. Комната, в которой я спала, медленно явила себя мазками приглушённого цвета. Я дома, в своём доме, в центре города. Я помнила, как вышла из него, но не помнила, как вернулась. Мой желудок сжался, Вскочив с кровати, я помчалась в ванную и упала на колени как раз в тот момент, когда в унитаз брызнула струя желчи с кусочками баклажанов. Фу. Больше никогда не буду пить. Меня снова вырвало, нос щипало, глаза слезились. Что во имя боддона заставило меня так много пить? Это так на меня не похоже. Длинные пальцы запутались в моих волосах, придерживая их и не давая ей испачкать мерзким содержимым желудка. На мгновение мне показалось, что пальцы принадлежат Мими, но потом воспоминание о её потере накрыло меня вместе с новой волной тошноты. Подстроился по лицу и наклонившись, я снова опустошила желудок. Когда я откинулась назад, Моему взору предстала пара мускулистых икр, обтянутых замшей. Я прислонилась щекой к сиденью унитаза и закрыла глаза. Ты получаешь удовольствие от того, что видишь меня в ничтожном состоянии, Сераф. Его пальцы сжались вокруг моих собранных волос. Что это за вопрос? Я подняла голову с пластикового сиденья. Меня рвёт чем-то напоминающим органы, а ты здесь. Ты всегда здесь. Почему ты всё время ждёшь, что я уйду? Потому что так и поступают люди вокруг меня. Они уходят. Я вновь прислонилась щекой к сиденью унитаза, поскольку голова начала кружиться. Когда я прошу их остаться, и даже когда не прошу, Ашер отпустил мои волосы и встал. Я ожидала, что он уйдёт. Вместо этого раздался звук льющейся воды, и пар окутал воздух. А потом мокрое полотенце скользнуло по моему лицу и шее. Ашер приподнял мою голову и вытер другую сторону лица. Я ожидала, что его черты исказит отвращение или, по крайней мере, неодобрение, но увидела только беспокойство. Слово "спасибо" застыло на кончике языка, но так и не вырвалось наружу. То, что он беспокоился обо мне, не означало, что ему действительно не всё равно, в отличие от Джейса. Он заботился обо мне, доказывал это много раз, в то время как всё, что доказал Ашер, чрезмерно развитое чувство долга по отношению к своему народу, а поскольку я всё ещё одна из них, Вот. Он поднёс к моему рту стакан с водой и протянул мне две белые таблетки. Выпей это и прими ванну. Тебе должно стать немного лучше. Удивлена, что ты знаешь лекарство от похмелья. Не могу представить, чтобы у тебя оно было. Я проглотила аспирин и запила его водой. В животе у меня булькнуло. Я медленно дышала, ожидая, пока спазмы утихнут. тебе помочь забраться в ванну. Я попыталась представить, что он мог иметь в виду. Ты предлагаешь раздеть меня? Щеки Аширы не пылали, но глаза горели и отнюдь не возбуждением, а скорее в духе. Я брошу тебя прямо в одежде, и ноздри раздувались. Сомневаюсь, что тебе понадобится моя помощь, чтобы раздеться. Он развернулся и вышел, хлопнув дверью с такой силой, что лакированное дерево в раме задребезжало. Я заставила себя встать, ликуя от того, как просто могу задеть это древнее существо. Лёгкая боль пронзила меня от кончиков ног до самых корней волос, когда я шатаясь направилась к ванне. Проклятая водка. По крайней мере, мой желудок больше не пытался вывернуться наизнанку. Я стянула с себя одежду, Затем насыпала огромную дозу соли для ванны с ароматом лаванды и погрузила нежное тело в ароматную воду. Отмокая, я закрыла глаза и попыталась собрать воедино события вчерашнего вечера. Они возвращались несвязными фрагментами. Один из них заставил меня открыть веки. Чёрт. Джейс. Я попросила его подождать меня. Мне нужно ему позвонить. После водных процедур я закрыла глаза и ещё немного понежилась в воде. Потом выбралась из ванной и закуталась в плотный халат с монограммой в виде петлистой буквы S на груди. Ещё один подарок Мими. И почистила зубы. Чувствуя себя гораздо менее тошнотворно, я вернулась в спальню и натянула чёрные пижамные шорты. и свободный топ с надписью "Свободно говорю на языке сарказма" на груди. Мими закатила глаза, когда впервые увидела меня в нём. Ох, Мими. Неужели я действительно ставила под сомнение желание увидеть её снова? Мне хотелось провести с ней ещё больше лет. Закручивая влажные волосы в пучок, я подумала об Афингире. Пожалуйста, пожалуйста, поступи правильно, пробормотала я, подходя к окну и наблюдая, как рассвет окрашивает небо в перламутрово-серый цвет. Ради людей, которых ты обвёл вокруг пальца, но и ради меня. Пожалуйста. Я достаточно протрезвела, чтобы понимать. Моя мольба не достигнет его ушей волшебным образом, но однажды Лей сказал, что молитвы никому не вредят. Так почему бы не прошептать несколько. Моя шёпотом произнесённая мольба заставила меня вспомнить тот день и мою подругу. Но как ни странно, в этом воспоминании таилось нечто утешительное. Я вышла в гостиную, чтобы найти телефон и что-нибудь поесть, желательно что-нибудь очень жирное и с сахаром. Ох, пончики. Я могу заказать их с доставкой, если бы только найти телефон. Порыв прохладного воздуха ворвался в открытое окно террасы, где спиной ко мне стоял Ашер. У меня возникло искушение подойти и запереть его, когда позади широкой фигуры появились лавандовые крылья с золотым отливом, вернее, перед ним. У Ашера ангельская компания. Я предположила, что визит связан с работой. Если только он не развлекал ангелов в моём доме, что было бы довольно невежливо, поскольку он не спрашивал моего разрешения устраивать тут игрище. Любопытство заставило меня сменить направление и выйти навстречу бодрому октябрьскому утру. Я не уверена, почувствовал ли Ашер моё присутствие или же его предупредил собеседник, но он повернулся, когда я ступила на узкий балкон, явив Ишима, который мне не очень нравился. Не то чтобы я заботилась о каком-то ишиме. Мою спину покалывало, словно напоминая, что нужно остановиться, если я не хочу расстаться с ещё одним пером. Сколько вчера оторвалось, я забыла проверить под барным стулом. Селеста, ты помнишь иш Элизу? Будто я могла забыть этого ангела низшего чина с невозмутимым лицом единорога. Я нацепила улыбку, на которую она не ответила взаимностью, и прислонилась к холодному металлическому косяку двери. «Что привело вас в микаса, Иш?» «Микаса» в переводе с испанского «мой дом». «Дело, которое тебя не касается, неоперённая». «Иш и Лиза», назидательно произнёс Ашер низким голосом. Архангелу очень нравилось использовать имена людей, вместо того, чтобы строить целые предложения. Конечно, это помогало донести мысль до собеседника, но мало способствовало демонстрации его умения красноречиво говорить. А он умел. По сей день помню пылкую речь, которую он произнёс в гильдии, когда искал себе супругу. Задумывался ли он когда-нибудь о том, чтобы сойтись с состоящей рядом истинной? Наверное, и нет, раз они не связаны узами брака, А судя по тому, как она тёрлась перьями о его руку, не похоже, чтобы она ему отказала. Простите, что прервала вашу уютную встречу. Я оттолкнулась от косика и начала поворачиваться, когда Ашер сказал: "Я зайду через минуту". Ох, не нужно прерывать ваше свидание из-за меня. Я вполне счастливо побыть в одиночестве. К тому же, мне нужно сделать телефонный звонок. чтобы спасти мою разрушенную дружбу. Синиева его глаз стала чернильной. Не строй никаких планов. У нас есть работа на сегодня. Правда? Я думала, что должна дать Бафингеру время. Просто не уходи. Чтобы не потерять перо, я не ответила. Если Джейс не спит и ответит на мой звонок, я хотела предложить позавтракать в трепе, чтобы разгладить морщины нашей дружбы. Когда я возобновила поиски мобильного, на задорках моего сознания замельтешила цифра 41. Наши отношения не только помяты, но и порваны, и хотя дыры можно залатать, пока я не пойму, чем он заслужил свой счёт, они останутся зияющими. У меня было три варианта: А. уступить и спросить Ашера, Б. отправиться к источнику и противостоять Джейсу, или в поехать в гильдию и проверить галоранкер. Во мне пульсировал ужас, который вновь пробуждал тупой стук в голове. Я сжала виски кончиками пальцев. Где во имя Абатдона мой проклятый телефон? Неужели Ашер конфисковал его? Как раз в тот момент, когда мне пришла в голову эта дурная мысль, я заметила его на журнальном столике, рядом с пультом от телевизора. Повезло. Я схватила телефон, но костяшки пальцев коснулись пульта, включив телевизор. Из динамиков зазвучал голос ведущего новостей, от которого у меня снова засвербело в висках. Я нажала на кнопку выключения звука вместо обычного выключения. Тоже сработало. На телефоне оставалось 3% заряда батареи, поэтому я поспешила найти контакт Джейса и нажать вызов. Слушая гудки, я наблюдала за румяными щеками диктора новостей, когда она рассказывала казалось радостную новость. Включился автоответчик Джейса. Привет, Джейс. Прости за вчерашний вечер. Если ты окончательно не возненавидел меня, я бы с удовольствием сегодня встретилась. Просто позвони. В бегущей строке прокрутилось знакомое имя. Мне, когда э эм... Давай я тебе перезвоню. Я отключила звонок и прижала телефон к груди. Кольцо впились в блестящий чёрный силиконовый чехол. Ох, святая семёрка. Я бросила мобильный на диван. Ашер. Архангел ворвался в гостиную, и шим следовала по горячим следам кончиков его крыльев. Да, кончиков крыльев. Он выпустил крылья, и бронзово-бирюзовые перья трепетали от поспешного прибытия. Неужели мой голос звучал настолько отчаянно, что он решил, будто меня нужно куда-то унести? Взгляд Ашера просканировал меня с головы до пят. Селеста, что случилось? Радость заставила меня подскочить к нему и обнять за талию. Его тело напряглось, когда мои запястья и пальцы коснулись внутренней стороны крыльев. таких мягких. Единственное мягкое место в его теле. В глубине души я понимала, что совершаю промах, причём серьёзный. Я касалась не только края его крыльев, но и их самого интимного места. Я пыталась заботиться о приличиях. Ладно, нет, не пыталась. В данном случае мне плевать на них. Всё, что меня волновало, Это желание выразить своё счастье и благодарность моему твердолобому и твердотелому куратору. Кроме того, будь ему некомфортно, он мог бы просто сокрыть крылья магии. Поскольку Ашер этого не сделал, я решила, что в конце концов это не такая уж чувствительная точка. Я никогда не проверяла. Мои крылья всегда были источником боли. Превратить их в источник удовольствия было бы странно и даже глупо. учитывая, что я могу их потерять. Впервые за много лет я позволила себе помечтать о том, что сумею их сохранить. Я отстранилась, чтобы взглянуть на Ашера. Его зрачки расширились до такой степени, что затмили блестящий фон, а грудь вздымалась так часто, что казалось, будто сердце пытается прорваться сквозь кожу, дабы ударить меня за дерзкие объятия. Он определенно выглядел пугающе, но я не боялась. Я улыбнулась, что ничуть его не смягчило. Я сделала это, Сираф. Бафингер только что признался в своей финансовой пирамиде. Он сам звонил инвесторам. Он бежал из страны, но признался. Зрачки Аши расузились, а взгляд устремился к телевизору. Внимание Элизы тоже переключилось на него, но затем снова вернулось ко мне. А точнее к моим сцепленным рукам на изгибе спины и её босса, прямо под бархатистым основанием его крыльев. Я ожидала, что в любой момент с её губ сорвётся рычание. Мне почти захотелось медленно погладить Ашера, просто чтобы позлить её, но я сжалилась над его растерзанными перьями и отпустила его. "Это может не засчитаться", сказала Иш Элиза, потрясённая моим лекаванием. Мои руки упали по бокам, ударившись о бёдра. Что? Почему? Люди могут искупить вину только если их признание подкреплено раскаянием. Элиза сделала шаг ближе к Ашеру. Как только её тело потревожило воздух вокруг его перьев, он заставил их исчезнуть. "Я не согласен", шепнула Элиза. Голос Ашера звучал на целую октаву глубже, чем обычно. Если бы этот человек не раскаялся, он бы не признался. Моё сердце всё поднималось и поднималось, как беглый гелиевый шарик. Ашер посмотрел на меня сверху вниз. Синева его глаз искрилась точно пламя в самой нижней части фитиля свечи. «Расправь свои крылья, Селеста. Посмотрим, есть ли новые перья». Я скрестила руки. «Эм... Нет». Он вскинул брови. Почему нет? Я отступила на шаг, словно опасаясь, что он может вытащить кости моих крыльев с помощью грубой силы, что к счастью невозможно. Потому что нет. Разве у Иши Лизы нет модного встроенного детектора перьев? У Иши Лизы его нет, ответила она. Услышав, как она говорит о себе в третьем лице, я бы обязательно пошутила. но сейчас была слишком взвинчена, чтобы издеваться над ней. «И ты тоже не можешь сказать, Сераф? Нет, если не взгляну на твои крылья или на Галаранкер. Почему ты не хочешь их расправить?» «Просто не хочу». Между его и без того сдвинутыми бровями образовалась складка. «Я ни за что не стала бы демонстрировать свои крылья ни перед кем из них». «Даже будь они на восемьдесят два перышка плотнее». Должно быть, мой взгляд переместился на Ишима, потому что внезапно Ашер велел Элизе уйти. «Сераф, есть еще вопрос, а... О... не сейчас». «Но что мне сказать Серафу, Клэр? Можешь передать ей, что я буду в Элизиуме до конца дня, и мы сможем обсудить этот вопрос лично? Она будет недовольна». А если ты не уйдёшь прямо сейчас, недоволен буду я. Ого. Элиза отступила на шаг, потом ещё на один, бросая в меня яростные взгляды, хотя не я отдала оглушительный приказ. Видимо, она полагала, что убийственный взгляд на архангела не принесёт ей никаких очков, в то время как взгляд на кого-то, кто намного ниже её по рангу, был не наказуем. Очень хорошо. Я передам твоё сообщение Сераф. Она вернулась на террасу, расправила крылья и взмыла над парком, сделав крутой вираж, прежде чем исчезнуть из виду. Что это было? Он уклонился от моего вопроса. Она улетела. Теперь можешь расправить свои крылья, Селеста. Тебе я тоже их не покажу. Складка на лбу углубилась. Почему? Потому что я никому их не показываю. Уже 4 года я расправляю их только в годовщину церемонии вручения костей крыльев. Почему? Я выпустила воздух уголка рта. Почему ты такой бестолковый в этом вопросе? Он скрестил руки на груди. Потому что ещё никогда не встречал ангела, который отказывался бы демонстрировать свои крылья. Что я могу сказать? Я уникальна. Селеста. Он снова это сделал, прорычал имя, будто оно представляло собой вполне адекватное полное предложение. В гильдии меня прозвали Крылышком. И будь у тебя крошечный пенис, стал бы ты его демонстрировать? Вопрос сорвался с уст, прежде чем я успела подобрать метафору получше. Насколько я знала, архангел не так уж щедро наделён. большие объёмы могут казаться обманчивыми. Я убедилась в этом на собственном опыте. Его глаза округлились. Крылья не гениталии. Разве нет тоже эрогенные зоны? Кто-нибудь заберите лопату из моих рук. Я обещаю не трогать их против твоего согласия. Ничего себе. Но причина моей сдержанности не в этом. Я покраснела. Очень надеюсь, что нет. Мне стало немного жарче, чем прежде, но это вероятно потому, что Элиза закрыла дверь террасы. Ох, постойте. Она широко раскрыта. Я дёрнула ворот топа. Мои крылья просто смешны. Они выглядят как реквизит для маскировки. Крылья бывают разных размеров и цветов все лесто. Все они прекрасны. На этот раз я полностью закатила глаза. Ох, прошу. Кроме того, ты трогала мои снова. Он опустил подбородок, чтобы лучше рассмотреть меня поверх своего орлиного носа. Без моего согласия, смею добавить. Самое меньшее, что ты могла бы сделать, это показать свои. Этому не бывать. И мне жаль, что я взъерошила тебе перья сераф. Я очень непредсказуемый и вспыльчивый человек. В моей компании тебе действительно следует держать их при себе. Вздох заставил резкую линию его челюсти расслабиться. Тогда хотя бы запрись в комнате и взгляни на них. Я сглотнула. Колени внезапно стали резиновыми. Этого я тоже делать не желаю. Почему? Потому как Что если не будет новых перьев? Будут Я в этом уверен. Ещё один комок слюны проскочил в моё горло. Разве ты не можешь просто вызвать кого-нибудь и попросить проверить Галаранкер? Могу, но я хочу, чтобы ты повернулась лицом к своим крыльям. Они у меня на спине, так что довольно трудно повернуться к ним лицом. Он втянул воздух. Ты понимаешь, о чём я? Я закусила нижнюю губу. Ладно. Прежде чем я успела усомниться в себе, я вошла в ближайшую спальню. Мими закрыла дверь и встала перед зеркалом в полный рост. Набрав полную грудь воздуха, я позволила своим ненавистным придаткам материализоваться и растянула их до упора, что было не так уж и сложно, учитывая их небольшой размер. От их вида и от их скудости у меня на щеках появился румянец. Я перестала смотреть на то, чего там нет, и вместо этого принялась искать то, что могло бы быть. Слегка повернувшись, я прищурилась. Края обоих крыльев покрыты чем-то похожим на стриженую фиолетовую норку. "Наверное", я ахнула, поскольку в следующий момент в дверь заколотили. "Селеста?" тон Аше раззвучал грубо и более чем безумно. Могу я войти? Я заставила крылья исчезнуть, поскольку начала понимать, насколько импульсивным может быть архангел. Он вошёл бы даже если бы я сказала нет. Разумеется, дверь распахнулась. При одном взгляде на мои блестящие щёки от лица Ашера отхлынула кровь. Возможно, ещё слишком рано. Иногда требуется некоторое время, чтобы появились новые перья. Я смахнула слёзы ладонью, пытаясь растянуть губы в улыбку, но они слишком сильно дрожали. Они появились. Они. Тогда почему ты плачешь? Потому что я Что я? Гордилась собой, полнилась надеждой. В конце концов я выбрала слово, которое включало в себя оба варианта, потому что я счастлива. «Слава Элизиуму, что я бессмертен, иначе твоя непредсказуемость уже несколько раз остановила бы мое сердце». Я улыбнулась, затем рассмеялась, а потом я еще немного поплакала, потому что, возможно, это все же не такая уж несбыточная мечта. Мне еще далеко до Вознесения, но за один день я заработала восемьдесят два перышка». Архангел просто улыбнулся. совершенно самодовольна, но я не стала его дразнить, потому что и теперь я обязана ему за них. И хотя я не поблагодарила его вслух, уверена, что мои блестящие глаза и изогнутые губы передали благодарность. Укажи мне на следующего грешника, Сераф. Улыбаясь, он сказал: "Почему бы тебе не одеться, пока я припишу его к тебе? Я одета Его губы сложились в тонкую линию, в которой не осталось ни капли веселья. Ладно, пойду надену стринги. Рефлекторные его глаза опустились на мои очень короткие шорты, и его кожа, обычно такая гладкая и золотистая, покрылась небольшими пятнами. Я похлопала его по руке, направляясь к выходу. И штаны. Я ухмылялась всю дорогу до своей спальни. Почему мне так нравилось нервировать Серафима? О, да, потому что у меня это хорошо получалось, а я любила делать то, в чём я хороша. Например, выполнять миссии. В этом я очевидно тоже преуспела. Про себя я поблагодарила Вселенную за исполнение желания, хотя она, вероятно, не приложила к этому руку. В отличие от Аташера. Натянув кожаные легинсы, Я вернулась в гостиную, готовясь выразить свою благодарность, но архангел улетел. В тот единственный раз, когда мне хотелось, чтобы он был рядом.